Этого лицейского товарища Пушкина звали Федор Федорович Матюшкин. Родился он в Штутгарте 10 июля 1799 года, где отец его был советником посольства и переводчиком. За неимением там в то время русского священника мальчик был окрещен по обряду реформатской церкви и на всю жизнь остался в этом вероисповедании. Мать его была урожденная Медер. Лишившись мужа, Когда молодому Федору было всего шесть лет, она переселилась в Москву и заняла место классной дамы в Московском Екатерининском институте. Страница 56 В лицее Матюшкин учился очень успешно и, по свидетельству своих преподавателей, превзошел многих из своих сверстников. Страсть к морю не оставляла Матюшкина во все время пребывания в лицее, и при оставлении лицея он... по словам директора Энгельгарта, считал верхом счастья отправиться в морское путешествие. И энгельгард помог ему достигнуть этого счастья. Как раз в это время снаряжалась экспедиция для путешествия вокруг света под командою капитана Головина на фрегате Камчатка. энгельгард обратился к Головину и упросил его принять Матюшкина на фрегат, причем дал очень благоприятный отзыв о познаниях молодого лицеиста, особенно в математических науках, и прибавил. При твердости характера нет сомнения, что Матюшкин в избираемом им образе жизни полезен будет. Мечты молодого лицеиста сбылись. Головин принял его, и вскоре Матюшкин на фрегате Камчатка вышел в море. Начало службы оказалось для него, однако, крайне неудачным. Несмотря на страсть к морю, Он получил весьма сильной степени морскую болезнь и так страдал от нее, что Головин, достигнув Англии, хотел было там оставить своего молодого спутника и с трудом уступил настоятельнейшей просьбе взять его в дальнейший путь. Целых два года провел Матюшкин на фрегате «Камчатка», отправившемся вокруг света в североамериканские колонии России. На пути фрегат заходил в Рио-де-Жанейро, обошел мыс «Горн», где терпел сильные бури, заходил в Лиму и на Камчатку. С Камчатки Матюшкин отправился на фрегате к Беринговым и Алиутским островам, приставал к Адьяку, заходил в порт Новоархангельск, крепости Рос, в порты монтеррей и Румянцево, к Сандвичевым островам, Марианским и в Манилью. страниц 57-я. Продолжая затем плавание, Матюшкин в 1819 году заходил на остров Святой Елены, который служил в то время местом заключения Наполеону I, побывал на островах Азорских и в Англии, и только 5 сентября 1819 года вернулся в Кронштадт, пробыв ровно два года, десять дней в пути. Вернулся он уже в чине Мичмана, который был ему дан в этой экспедиции. На суше Молодой Мичман оставался недолго. Его влекло к любимому морю. Он стал хлопотать об определении его к снаряженной тогда под командой лейтенанта барона Врангеля экспедиции к северным берегам Сибири. Задачи и цель этой экспедиции состояли в том, чтобы определить точно положение Шелакского мыса, описать берег к востоку от этого мыса, группу медвежьих островов, устье Колымы, И берег идущий отсюда к западу, и вообще проверить мнение, основанное на преданиях прибрежных жителей Яны, Индигирки и Колымы, будто к северу на ледовитом океане есть земли. Начальник и руководитель экспедиции барон Врангель не только воспользовался предложением Матюшкина, но даже сам заявил желание, чтобы Матюшкин, как опытный и дельный мичман, выказавший уже свои способности во время плавания с адмиралом Головиным, был причислен к его отряду. Матюшкин вместе с бароном Врангелем выехал из Петербурга 23 марта 1820 года, направляясь сухим путем через Москву в Иркутск. Для ускорения езды они взяли с собой только два небольших чемодана с необходимым платьем и бельем и отправились на обыкновенных перекладных. Страница 57 Мичман Матюшкин. Продолжение. Не останавливаясь нигде на пути, оба путешественника 18 мая приехали в Иркутск, где были радушно приняты тогдашним сибирским генерал-губернатором Михаилом Спиранским. Страница 58. Пробыв в Иркутске месяц, Матюшкин вместе с остальными съехавшимися туда членами экспедиции отправился ровно на четыре года в льдистой пустыне, где пришлось отказаться от всех удобств, приятностей и наслаждений общественной жизни. Нагрузив припасами большое плоскодонное судно, путешественники вечером 28 июня спустились вниз по Лене и 25 июля достигли Якутска. Оттуда Матюшкин по поручению барона Врангеля отправился вперед в Нижний Колымск, для приведения в порядок и устроения всего нужного к принятию и пребыванию там экспедиции. От Якутска до Колымска и по всей огромной льдистой пустыне Северной Сибири не было в то время еще ни одной проложенной дороги. Только изредка встречались узкие качковатые тропинки, проложенные через болота, сквозь обширные леса, густо сросшиеся кустарники, по холмам и крутым горам, так что не иначе, как верхом на лошади можно было достигнуть до мест более ровных, где начиналась санная езда на оленях и собаках. Тотчас по приезде в Нижний Колымск Матюшкин усердно принялся за заготовление припасов для экспедиции и приготовление для нее зимовья у баранова камня, долженствовавшего служить привалом во время поездок. Под его надзором, невзирая на сильные морозы, от которых топоры ломались, как стекло, была выстроена башня для астрономических наблюдений. Окончив все эти приготовления, Матюшкин отправился из Нижнеколымска в Островное, чтобы познакомиться с чукчами и купить у них нужные для нарт моржовые ремни и китовые ребра, которые при поездках по скользкому морскому льду привязываются под полозья. Вместе с тем на Матюшкина Было возложено поручение успокоить подозрительных чукчей насчет цели экспедиции и объяснить им, что русские путешественники приехали исключительно для того, чтобы отыскать свободное ото льдов море для плавания судов с товарами, доставление которых сухим путем обходится весьма дорого. Страница 59. Местечко Островное, величаемое крепостью, лежит в 250 верстах от Нижнеколымска, на одном из островов, образуемых Анюем. Матюшкин отправился туда в сопровождении казака и якута, знавшего чукотский язык. Глубокий снег, наметанный, сильный вьюгой огромными грудами, весьма затруднял езду, и путешественникам пришлось провести ночь под открытым небом при восьми градусах мороза. На другой день они, наконец, достигли Островного, где как раз происходила в то время ярмарка. Матюшкин воспользовался ярмаркой, чтобы сблизиться с почетнейшими старшинами Чукчей и предуведомить их о намерении экспедиции посетить Чукотскую землю. Угостив табаком собравшихся с разных концов вождей оседлых и кочующих чукотских племен, Матюшкин объявил торжественно, что русский царь поручил экспедиции осмотреть ледовитый океан с его берегами для того, чтобы найти легчайшие средство привозить чукчем на кораблях табак, железо и другие товары, и высказал надежду, что чукчи дружески примут у себя членов экспедиции. Старшины в ответ на это дали слово, что окажут гостеприимство русским путешественникам. и охотно согласились тотчас заключить договор, скрепленный порядочной порцией хлебного вина. В то время чукчи были народом малоизвестным. Немногие путешественники, посещавшие страну чукчей по кратковременности сношений с жителями и по незнанию туземного языка, довольствовались только описанием одежды, некоторых обычаев и богослужебных действий этого полудикого народа, живущего в стране, климат который может устрашить самого страстного и неутомимого путешественника. Страница 60 Матюшкин, благодаря любезному приему со стороны Чукчей, имел возможность тщательно изучить их быт и внутреннюю жизнь, и составленный им отчет о пребывании среди Чукчей представляет большой интерес. Один из богатейших и знатнейших старшин пригласил Матюшкина к себе в юрту.